Руфи умолкла, а мать опять ждала, чтобы она заговорила. «Он меня и интересует, как бульдог. То есть мне так кажется. И в нем очень много хорошего. А есть многое, что мне напротив не нравится. Вы видите, я думала обо всем этом. Он ругается, курит, пьет, он дерется на кулаках». Он рассказывал мне об этом и даже говорил, что любит тратиться. В нем есть многое, чего не должно быть в человеке, которого я хотела бы иметь. Ее голос о сексе и она докончила тихо своим мужем. А кроме того, он уж очень силен. Мой возлюбленный должен быть тонок, стройный, изящен, волосы у него должны быть черные. Нет, нет, нет, не бойтесь, я не влюблюсь в Мартина Идена». Это было бы самым для меня ужасным несчастьем. — Я и не говорю об этом, — хитроумно сказала мать. — Но думала ли ты о нем? Он очень загадочен, ты это сама знаешь. А что, если он полюбит тебя? — Он уже! Уже! — вскричала Руфь. — Этого надо было ожидать, — ласково сказала мистерис Морс. Разве тот, кто тебя знает, может не полюбить тебя? — А Ольный меня ненавидит! — пылкой воскликнула та. — И я ненавижу Ольное. Когда он подходит ко мне, я чувствую себя как кошка. Мне хочется царапаться. Я сознаю, что противно ему, и даже когда этого не сознаю, он все-таки противен мне. А с Мартином Иданом я счастлива. Еще ни один мужчина, кажется, так не любил меня. А ведь приятно быть так любимой. Вы знаете, милая мама, что я хочу сказать? Приятно чувствовать себя настоящей женщиной. Руфь спрятала лицо на груди у матери. — Я знаю, я ужасно дурная, но я, по крайней мере, откровенно говорю то, что чувствую. Мистерис Морс была и огорчена, и обрадована. Ее дочь, бакалавр изящных искусств, исчезла. Перед ней сидела ее дочь, женщина. Опыт удался. Странный пробел в характере Руфи был заполнен, и заполнен безопасно и безболезненно. Этот неуклюжий парень-матрос был просто орудием, и хотя руф не любила его, он все же пробудил в ней женщину. «Его рука дрожит», — говорила Руфь, стыдливо пряча лицо. «Это смешно и нелепо, но мне жаль его. А когда руки его дрожат слишком сильно, а глаза сверкают слишком ярко, я читаю ему наставления и указываю на все его заблуждения. Он боготворит меня, я знаю. Его руки и глаза не могут солгать, а меня это возвышает. Даже самая мысль об этом, даже самая мысль...» Я начинаю чувствовать... что у меня есть что-то, принадлежащее мне одной, и я становлюсь похожей на других девушек и молодых женщин. Я знаю, что раньше я не была на них похожа, это тревожило вас. То есть вы не показывали мне свои тревоги, но я замечала, я хотела э, стать лучше, как говорит Мартин Итон». Эти минуты были священны и для матери, и для дочери, и глаза их были влажны в вечерних сумерках. Руфь невинная, откровенная и неопытная, мать любящая, понимающая и получающая «Он на четыре года моложе тебя», — сказала она. «У него нет положения в свете, он нигде не служит и не получает жалования». Он очень непрактичен. Если бы он любил тебя, он должен был бы подумать о том, что дало бы ему возможность и право жениться на тебе, а не сбавляться какими-то рассказами и детскими мечтами. Боюсь, он никогда не сделается взрослым. Он никогда не будет занимать ответственного поста, как, например, твой отец, мистер Бутлер или вообще всякий настоящий мужчина нашего круга. Мартин Эйден, мне кажется, никогда не будет зарабатывать деньги. А мир так устроен, что деньги необходимы. Без них не бывает счастья. Ух, я не говорю о каком-нибудь огромном состоянии, нет, но просто о деньгах, дающих возможность прилично существовать. Он никогда не говорил об этом. Ни одного слова. Он даже не пытался... Да если бы он и попытался, я бы все равно не допустила, ведь я его вовсе не люблю. Я рада этому. Я бы не хотела, чтобы моя дочь, моя чистая девочка, полюбила такого человека. Ведь есть на свете много людей благородных, непорочных и честных. Подожди немножко. В один прекрасный день ты встретишь такого человека и полюбишь его, и он полюбит тебя. будет счастлива с ним так как я была счастлива с твоим отцом об одном ты должна всегда помнить да мама голос мистер Смор сделался тихим и нежным о детях я думала об этом призналась руй вспомнив смутные мечтания овладевавшие ею подчас и покраснела от стыда «Мистер Идден не может быть твоим мужем именно из-за детей», многозначительно произнесла мистер Исморс. «Они должны получить в наследство чистоту, а ее-то как раз он едва ли сможет завещать им. Твой отец рассказывал мне о жизни матросов, и... И ты понимаешь...» Руфь с волнением пожала руку матери, чувствуя, что все поняла, хотя на самом деле при этом ей представилось что-то страшное и смутное, далеко выходившее за грани ее воображения. — Вы знаете, мама, я ничего не предпринимаю, не поговорив с вами, — начала она. — Только иногда вы должны спрашивать меня. — Ну вот так, как сегодня. — Я очень часто хочу вам сказать что-нибудь, а как начать, не знаю. Это, конечно, ложный стыд, но вам так легко помочь мне. Иногда вы должны спрашивать меня, давать мне возможность высказаться, ведь вы тоже женщина, мама, — вскричала вдруг Руфь, схватив мать за руки и радостно чувствуя свое равенство с ней. Я бы никогда не думала об этом, если бы вы не начали этого разговора. Я должна была сперва научиться чувствовать себя женщиной, и только тогда поняла, наконец, что и вы — женщина. «Мы обе женщины», — сказала мать, обнимая и целуя ее. «Мы обе женщины», — повторила она, когда они выходили из комнаты, обнявшись, полные новых ощущений товарищеской близости. «Наша бедная девушка превратилась в женщину», — с гордостью сказала госпожа Морс своему мужу. «То есть ты хочешь сказать, что она влюблена?» — спросил тот, вопросительно посмотрев на жену. «Нет. Это значит, что она любима», — отвечала она с улыбкой. «Опыт удался. В ней проснулась женщина». «Тогда лучше отвадить его», — резко произнес мистер Морс деловым тоном. Но его жена покачала головой. «В этом нет никакой необходимости. Через несколько дней он отправится в плавание, а когда вернется, Руфи не будет здесь. Мы пошлем ее к тете клари и будет очень полезно провести год на Востоке, увидать других людей и хотя бы просто...» Переменить климат.